Правильно заваренный, крепкий, высококачественный чай не может быть ни слишком темного цвета, ни горьким на вкус, но должен обладать прозрачностью, яркостью, красивым цветом, быть ароматным, мягким и приятным на вкус. Вкус и аромат. С каких бы позиций мы не оценивали чай, мы всегда приходим к заключению, что вкус и аромат служат непременными признаками его качества. Между тем большинство потребителей не видят разницы между этими двумя понятиями и чаще всего замечают лишь вкус чая, но не различают его аромата. Происходит это прежде всего из-за неправильного заваривания чая. Аромат чая, особенно у тонких сортов, образуется в первые же полторы-две минуты после заваривания, и при передержке свыше шести минут полностью улетучивается. Вот почему ради сохранения аромата следует прекращать заваривание, по крайней мере, черных чаев, уже через 4 минуты. Вкус и аромат связаны друг с другом. Чай с приятным сильным ароматом имеет и хороший терпкий вкус. Сочетание вкуса и аромата создает так называемый букет чая, воспринимаемые лучшими органами осязания, чем обоняние Это обстоятельство также оказывает влияние на людей со слабо развитым обонянием, которые не видят разницы между вкусом и ароматом. Аромат, как некое ярко выраженное особое качество чая, для них не существует. Несмотря на взаимозависимость, вкус и аромат являются разными качествами чая. Да и создаются они неодинаковыми веществами. Вкус чая намного устойчивее аромата, и воспринимается он легче. В его создании участвуют в основном катехины, танин чая. По сравнению с ароматом вкус образуется намного проще. Вкус отчетливо обнаруживается через терпкость чая. По вкусу даже неискушенный потребитель – Легко отличает черные чаи от зеленых и желтых, кирпичные и плиточные от байховых. Другое дело – аромат. Он более тон, крайне неустойчив, легко может исчезать, и почувствовать его может далеко не каждый, особенно если чай неверно заварен. В то же время аромат чая неизмеримо более разнообразен, чем вкус. Достаточно сказать, что существует тысячи сортов чая, и каждый из них обладает своим неповторимым ароматом, точнее, сочетанием вкуса и аромата, букетом. Аромат чая является конечным результатом сложных химических и биохимических превращений, происходящих как в процессе роста и переработки чайного листа, так и при его хранении. До последнего времени чаеведы не могли точно объяснить секреты образования аромата чая, хотя знали, что основой его являются эфирные масла и их соединение с органическими кислотами чая. Советские биохимики показали значение альдегидов и флавонолглюкозидов, а также катехинов в образовании чайного аромата, а именно – фенилатила, альдегид, цитронелола и гексанеола. Аромат каждого из этих трех веществ отличается от обычного, знакомого специфического чайного аромата, который получается только в результате их соединения. Кроме того, именно при переходе этих веществ в настой тетестер обнаруживает непередаваемую свежесть аромата. Эти качества наряду с собственным ароматом и составляют драгоценнейшие свойства чайного напитка. Таким образом, аромат не только результат сложного состава веществ, но и концентрированная комбинация многих веществ чая. Поэтому ясно, что утрата аромата лишает нас не только удовольствия от чайного напитка, хотя и это немаловажно, но и многих ценных полезных веществ, содержащихся в чае. Вот почему аромат всегда считался одним из главнейших показателей